Глава 12. Удерживать три независимые сферы было не то чтобы тяжело, скорее непривычно. Пусть и не самое лучшее время для тренировки и проверки способностей, но только в экстремальных условиях, когда приходится выкладываться на полную катушку, человек проявляет себя. И сегодня был именно такой случай. В одной сфере я почти убрал верхний слой, остались пресс и ядро. В результате пресс отталкивал все патроны и снаряды обратно в атакующих. Эффект получился интересным, хоть и не слишком полезным. Враги находились в укрытиях, и большая часть снарядов просто не попадала в узкие бойницы. Почти все смазали. Вторую сферу я сделал пульсирующей. Внешний слой растянул, как и в первом случае, сделал его прозрачным для снарядов, а вот пресс и ядро — сжал до нескольких десятков сантиметров. В результате все попавшие пули застревали в прессе, а время от времени я концентрировался и выбрасывал все накопившиеся снаряды в одном направлении. Получалась такая шарапнель, куда более эффективная, чем простое отражение пуль во врага. А вот третья... Честно сказать, когда я понял, что мне предстоит делать, я с трудом сумел это исполнить. Шутка ли держать три составных объемных конструкта, полностью зависящих от моей концентрации? Третья сфера, по сути своей, была бутафорской и просто пропускала все сквозь себя, хоть и имела условные пределы прочности. Она бы лопнула от первого же серьезного попадания, если бы я не подпитывал ее постоянно, штопая дыра. Благо, чего у меня было в избытке, так этой энергии. Даже запасов в шахе должно было хватить на то, чтобы довести сферы до крепости, разрушив их щиты диссонансом, но когда я провел конструкты до половины дороги, все взлетело на воздух. Ни один конструкт не мог выдержать такого взрыва, и даже тяжелый штурмовой доспех не мог спасти своего пилота. Окажись я в эпицентре, от меня осталась бы лишь покореженная стальная оболочка с кусками мяса внутри». Наверное, враг ликовал, празднуя победу, только вот меня не было ни в одной из сфер. Еще в самом начале, поняв, что враг внимательно наблюдает за всем на улицах, я создал три обманки и в одной из них прыгнул в окна ближайшего здания, выведя сферу с другой стороны. А сам поднялся наверх и контролировал конструкты с крыши, не входя в радиус поражения. «Саша — Саша! — крикнула в ужасе Ангелина. — Все нормально, я в порядке, — поспешил я успокоить супруг и союзников. «Башни наводятся на сферы», — предупредил Михаил, наблюдающий за всем происходящим сверху с мостика легкого крейсера. «Будьте осторожны. Мы наведем орудия ПСО. Отставить!» «Как только щиты падут, огонь по батареям из всех орудий залпами», — приказал я и двинул воссозданные конструкты к крепости. План хоть и дикий на первый взгляд, но сработал на ура. Крепостная ПВО начала бить по сферам прямой наводкой, почти игнорируя воздушные цели, и выглядело это эпично. Крупнокалиберная артиллерия, предназначенная для пробивания корабельных щитов, разрывала многоэтажки, снося по несколько пролетов. Гигантские дыры тут же заполнялись огнем и черным дымом, и мне оставалось только порадоваться, что мы успели эвакуировать всех жителей, хотя отстраивать город придется именно нам. Изображая живые мишени, я дергал сферы из стороны в сторону, словно находился внутри и перемещался рывками. Но от внимательных взглядов со стороны вряд ли бы укрылось, что они парят над землей и время от времени пропускают сквозь себя особенно крупные снаряды. К счастью, фонтаны земли — Поднятые взрывами, образующиеся многометровые воронки и столбы дыма мешали наблюдателям. А затем, совершенно неожиданно, в битве наступил перелом. Концентрированным залпом Кронштадту удалось выбить несколько вражеских башен и свести контрбатарейную борьбу к нулю. Враги, очевидно, решили, что один одаренный не сможет навредить сильнее, чем несколько висящих в воздухе кораблей. И, наконец, вновь подняли крепостные щиты. Но как же я ошибался, считая, что теперь мне дадут дойти до крепости спокойно. Когда мои сферы оказались в метрах в двухстах от стены, а мне пришлось переместиться в развалины ближайшего к укреплениям противника, разрушенного почти до основания здания, вновь прогремели взрывы. И, вероятно, это была последняя линия обороны, потому как столбы пламени, поднявшиеся на десятки метров, встали сплошной стеной и не думали гаснуть а вот сферы, только соприкоснувшись, с ними начали резко терять в мощности и пришлось отвести их чуть назад. «Это еще что такое?» — не веря в происходящее, проговорил я. «Богатство Северного Урала», — ответила Инга. «Природный газ и нефть. Они сжигают несколько сотен кубометров в секунду, но если где-то под землей у них есть газопровод, ведущий к главному терминалу, огонь может стоять хоть вечно». «Вышки добывают больше». «Их можно как-то отключить?» «Спросил я». «Можно, но в самом хранилище больше 500 миллионов кубометров газа. Это гигантское количество. И искать, где идет соединение, мы будем неделями», объяснил Инга. «Нужно искать другие варианты». «А может и не нужно?» «Проговорила Ангелина. Это же пламя, которое идет из газа». «Значит, горелки находятся где-то в почве. Их можно или закидать землей», «Или просто разрушить? Сделать в трубах пробойну?» «Там, скорее всего, бронебетон, а не почва», — возразила Мария. «Но закидать можно, например, осколками зданий. Или прикрыть щитами». «Есть идея получше», — усмехнулся я, развеивая ненужные больше сферы. «Свою роль они сыграли, я в двухстах метрах от противника. И если без доспехов для меня такое расстояние было бы нереальным, — с реактором под полторы сотни килограмм, вмонтированным в спину доспеха, я могу стрелять и дальше. Или, правильнее сказать, метать ядра. «Следите за щитами, я попробую сделать брешь, и бейте в одну точку перед крепостной стеной, благо тут светло как днем. Готовы?» — спросил я. «Как мы можем следить за щитами?» — хмуро проговорил Михаил. «Я тебе подскажу, братец», — ехидно сказала Мария. «Перевести управление орудийных башен на меня». — Милый, я продержусь не больше десяти минут, расстояние слишком большое. — Если не будешь мазать, хватит и пяти, — ответил я, делая себе галочку. — Вплотную заняться их обучением. — Насчет три. Раз, два, начали! Я создавал конструкт один за другим. Сжатые до предела запитанные силы и ядра врезались в крепостной щит, и вначале я даже подумал, что он выдержит настолько колоссальные объемы энергии были в нем задействованы. Но с третьего ядра он дрогнул, начался эффект диссонанса, и в щите образовалась дыра в десяток метров. Огонь рявкнула Мальвина, и сразу десяток снарядов врезался в основание крепостной стены, поднимая фонтаны земли. Пусть точность оставалась не идеальной, снаряды падали в нескольких метрах друг от друга, но за пару минут воронка углубилась до пяти метров, поломав в этом месте систему подачи газа. Теперь два огненных столба били по бокам, уходя далеко в небеса и застилая небо черными тучами. Я продолжал бить, как и артиллерия, пробивая в монолитной конструкции дыру. Казалось, что мы почти не продвигались. Бетон крошился, осыпался и даже взрывался, оставляя небольшие выбоины, но по сравнению с тем, что делали орудия со и землёй, эффект казался совершенно незначительным. «Я всё, — выдохшись, — сказала Мария, — ничего не вижу. «Держись, дорогая, подлечу, как вернусь. «Можете прекратить огонь, — сказал я, накрывая себя куполом защиты и выйдя на открытое место». Вряд ли у врага оставались еще сюрпризы или минные поля, но я не стал рисковать и прошел по изуродованному воронками парку, от которого мало что осталось. По крайней мере, я видел лишь одну уцелевшую елочку, остальное либо сгорело, либо перемешалось с землей. Несколько вспомогательных огневых точек, выжившие после обстрела, Попробовали атаковать меня, но двумя рывками я оказался у пробоины в стене, и они просто не смогли в меня попасть. Их же защита закрывала меня. Оставался только один вопрос — как пробить бронебетон? Можно было притащить один из фугасных зарядов с «Феникса» и заложить его в дыру, но что-то мне подсказывало, что «О-ДАС» не сработает на таком участке. Тут нужны были специализированные противобункерные бомбы, которых у нас, естественно, не было. Откуда мне было знать при сборах, что мы соберемся штурмовать крепость Я вообще думал, что мы будем бороться с разбойниками, нападающими на караваны. Сначала я испробовал клинок, создал длинную узкую плоскость и воткнул ее в бетон. Первые несколько сантиметров прошел легко, словно в рыхлую землю, но глубже воткнуть не удавалось, он будто упирался в резонансное лезвие или проводник. Но представить, что у врага было столько проводящего металла... Нахмурившись, я активировал встроенные в доспех когти и за несколько ударов превратил стену в мелкую мозаику, исполосованную на детали. Теперь бетон держался уже совсем не так хорошо, и запустив внутрь ядро, я сумел выбить несколько длинных каменных кусков, а вытащив их, едва сдержался, чтобы не выругаться. А враги в самом деле были далеко не идиотами и очень-очень богаты. Под первым бетонным слоем находилась проводящая сеть, а следом — еще один слой брони. Сколько может весить такая конструкция, я даже не представлял. Тысячи тонн. Сотни тысяч. Неважно. В иной ситуации я бы сказал, что на этом с меня хватит, и пошел своей дорогой, но сдаваться на этом этапе было уже преступлением по отношению и к нам, и ко всем нашим соратникам, и к пострадавшим мирным жителям. К счастью, у проводящего металла, кроме веса, была еще одна негативная черта — мягкость. У меня он скрывался под толстой стальной броней, а тут был вмонтирован прямо в бетон. Так что, прикрыв линзы камер от рикошетов, я несколько раз выстрелил из вмонтированной в руку брони пушки. «Это будет долго», — пробормотал я, поняв, что выбил всего несколько звеньев и освободил около десятка сантиметров. А затем усмехнулся. «Я не могу выбить конструктом сетку, но теперь, когда в ней дыра, я могу пробить бетон под ней, выломав вместе с защитой». Несколько ядер одно за другим влетели в пробоину, расширяя ее и кроша бетон. На десятом я чуть не рычал от злости. Ядра справлялись отлично, но работали как камень, запущенный из прощи. Может пробить даже череп, может раскрошить другой камень, может пробить или прогнуть доспех. В общем, отличное бронебойное средство, но бесполезное против таких объемов. Но и сдаваться я не собирался». Я уже давно научился засовывать один конструкт в другую, еще раньше совмещать их действия, создавая маскировочное поле для корабля. Здесь задача была подобной, хоть и отличной по своей внешней составляющей. Сосредоточившись, я создал шар, внутрь которого поместил пресс. Теперь все должно было решиться за один удар. При столкновении с бетоном... Ядро прошло чуть дальше и лопнуло, высвободив мгновенно начавший расширяться пресс, и эффект превзошел все мои самые смелые ожидания. Да так, что меня отбросило назад потоком крошевы из мелких камушков. Теперь у меня была в руках бомба, и я собирался использовать ее по максимуму. Штаб Шешкинской крепости, минус пятый этаж. «Внимание, прорыв обороны на первом этаже. Седьмой сектор», — проговорил оператор. «Количество врагов неизвестно». «Контрабордажные команды, на местах», — донесся голос из динамика. На карте этажа отобразилась точка говорившего. «Выступаем по вашей команде». «Ждите». «Мобильные огневые точки уже в пути», — ответил дежурный. Несколько иконок сдвинулось по карте». Изображение мигнуло, выводя на экраны видео с камер орудий, но перед ними ничего не было. Сплошная чернота. Лампы оказались разбиты а в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре ничего не отображалось. «Третье кап. Требуется визуальное подтверждение», — строго по уставу сказал офицер, передавая проблему на оперативную группу. «Прием». «Принято, выдвигаемся». На одном из дисплеев появилось изображение с нашлемной камеры командира отряда. Светя себе подствольными фонарями и держась строго парами, бойцы шли по хорошо знакомым коридорам. Два полных взвода в резонансных доспехах, питаемых за счет контактных рельс. Никто из них не был одаренным достаточной силой, чтобы применять конструкты или самостоятельно запутывать боевую броню, но инженерам удалось решить эту проблему иначе. Выставив штормовые щиты и подвешенные на дополнительные роботизированные клешни, крепящиеся сзади к броне, первая пара осветила нужный коридор. Изображение на секунду стало мутным, а затем исчезло в шумах. «Кап-3, прием, слышите меня?» — чуть не подпрыгнул в кресле офицер, у которого в этой контрабордажной команде служил Шурин — «Кап-2, 1,6. В вашем секторе прорыв стены, количество противников и их характер неизвестен. Разрешено применять тяжелое вооружение и взрывчатку. Выдвигайтесь!» «Принято!» — ответил ему сразу несколько голосов. В этот момент князь Кандинский раздраженно скинул с себя проводящий шлем и снял перчатки. «Что вы задумали, ваше сиятельство?» — удивленно спросил Ефим. «Ваша сила нужна нам здесь?» «Вы без меня отлично справляетесь, а даже если и нет, какая разница?» «Ваша оборона уже пробита, и совершенно очевидно, что обычные люди, как бы хорошо они ни были вооружены или обучены, не в состоянии бороться с дарником», — ответил князь, облачаясь в свой штурмовой доспех с золотым гербом горностая на груди. «Я, по крайней мере, умру как мужчина, а не как крыса в банке». «Постойте, князь!» — проговорил Бардаков, но Ефим его остановил. «Не стоит». «Его сиятельство выполняет свой моральный долг перед сыном, так что не будем его отговаривать», — сказал Шешкин, через пару секунд Кандинский скрылся в лифте вместе с двумя ординарцами и телохранителями. «Еще не поздно сдаться», — проговорил Бардаков. «Если мы сделаем чистосердечное признание, наших детей помилуют». «После того, как мы снесли несколько кварталов с мирными жителями?» «Не говорите ерунды», — отмахнулся Ефим. «Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы враг не проник внутрь. У него впереди целый лабиринт, и вряд ли он из него просто так выберется. Активировать все моты». Когда на меня из ниоткуда выскочила башня на колесиках, я даже не успел толком среагировать. Только пробился, только поставил щит, и тут такое. Но враг почему-то не стрелял, хотя я отчетливо видел пулемет, водивший башни из стороны в сторону. Может, дело было в том, что я находился под тройным куполом, закрывшим коридор от края до края. Может, из-за того, что все лампочки полопались от резонансной волны. Но долго противник не бездействовал. Уже через несколько секунд я заметил быстро приближающиеся пятна от фонарей на стенах и приготовился бить наверняка так, чтобы снести и турель, и приближающихся вояк в резонансной броне. Благо, на стене я натренировался вдоволь. Пусть я не могу уничтожить проводящий металл самим конструктом, но вторичных поражающих факторов, даже волны воздуха, идущие перед прессом, никто не отменял. Противник спрятался за углом, а затем на меня вышло два штурмовика в полном облачении. Фонари скользнули по маскирующему куполу, и в то же мгновение я запустил взрывное ядро ин за спины. Эффект превзошел все мыслимые ожидания». Бомба пробила стену и разметала бетонные осколки на много метров, сметя по дороге штурмовиков врага. Это было даже слишком просто. Почему-то никто из них не закрылся конструктом. Обдумать причины такого поступка мне не дали, сразу с двух сторон появились лучи света и почти сразу по полу застучали гранаты. Испытывать судьбу я не стал, до максимума усилив щит и выжидая, пока все они разорвутся». Осколки градом ударили по конструкту, но не могли причинить никакого вреда. Не после того, как я выдержал прямое попадание противокорабельной пушки. Ядро ушло в коридор, как только взрывы прекратились, и пресс смел всех, кто находился в зоне поражения. Без шансов, они даже не кричали. Зато их товарищи с какого-то перепугу подумали, что это их счастливый момент, и, выскочив с противоположной стороны, начали бить по мне из крупнокалиберных автоматов и ручных пушек. Запас энергии медленно проседал, но настолько медленно, что я мог бы под таким огнем стоять неделю. «Сдавайтесь», — приказал я, открыв щит у самого потолка, откуда меня атаковать не могли в принципе. «У вас есть последний шанс выжить. Сложите оружие, снимите броню, и вас пощадят». «Вперед!» — взревел один из бойцов, выхватив проводящий клинок из ножен. Это были уже не шутки, хотя он оказался мне слишком медленным. Рисковать сегодня я не собирался. пресс опрокинул стоящих на коленях бойцов, но командир умудрился прорваться ко мне и даже нейтрализовать внешнюю сферу, когда когти моих доспехов пробили ему шею, войдя до самого шлема на затылке». Стряхнув обмякшее тело, я рванул к ближайшим противникам, успел заметить за их спинами двух других, лепящих что-то на стены, и прыгнул еще раз, оставляя их далеко за спиной. Не знаю, может, у них сдали нервы, или они среагировали с большой задержкой, но взрыв прозвучал в момент, когда я уже выскочил в соседний коридор прямо под дуло нескольких мобильных башен. — Чудо враждебной техники! — выругался я, прикрывшись от снарядов полусферы Слаженно, стреляя залпами, эти висящие на потолке и стоящие на рельсах шары существенно просаживали мое поле, хотя и недостаточно быстро, чтобы я отступил. Переформировав щит на одну руку, я с другой бросил бомбу прямо между роботами. Громохнул взрыв, две башни разметало, разорвав контакт с рельсами. Одна бессильно повисла, гудя моторами и вращая погнутым стволом из стороны в сторону. Следующая бомба вырубила и ее, а когда к врагу подоспело подкрепление... Я без всяких раздумий кинул им навстречу уже подготовленные бомбы. С каждым разом конструкт получался все лучше и быстрее. А главное — мощней. Внешняя бронебойная сфера требовала минимум затрат, служа лишь сдерживающим фактором и оболочкой для сжатого до предела пресса. Стоило ей рассыпаться, как внутренний конструкт вырывался на волю, кроша все вокруг в труху. Новые враги появлялись, словно где-то тут рождались, воспитывались и сразу пёрли на пролом. Ну, или вернее будет сказать, что на пролом пёр я, не давая им выхода и возможности отдышаться. Рывок позволял пролетать коридоры от начала и до конца. За пару мгновений я уже начал беспокоиться, что заблужусь в этом лабиринте, как буквально передо мной открылась казавшаяся монолитной стена, и из прохода выскочило несколько бойцов. Может, из-за неожиданности, не ожидали увидеть меня так близко, или из-за расползающейся по крепости паники, но они не стали атаковать сразу, а когда потянулись за оружием, я рывком вошел в рукопашную» насадить на когти правого, левого прессом подбросить к потолку, обратным ударом прикончить прижавшегося к стене, вжимая его до кровавого фарша, разорвать когтями плечо, начавшего поднимать щит, навалиться так, чтобы они прошли дальше и пробили шею и позвоночник. Вся схватка заняла едва ли больше пары секунд, и бойцы в странных, теперь я мог это отчетливо видеть, в доспехах, от каждого из которых к стене шли провода, Будто они какие-то приборы. «Или их питает реактор крепости», — сам себе подсказал я, а затем заглянул в освободившийся лифт. Кнопки от минус первого до третьего. Понятно, откуда появляются враги. В стенах, вероятно, полно таких лифтов. Да только они надежно спрятаны за панелями. А этот, я пощелкал кнопками, очевидно, управляется не из самой кабины или заблокирован. Если не могу им воспользоваться, я... У остальных такой возможности тоже не будет. Не особенно раздумывая, я вышел из лифта и создал в нем бомбу, взорвавшуюся, стоило мне отойти дальше. Вопрос, куда мне? На минус 1 Судя по картам и планам, которыми располагала Инга, главный штаб находился на третьем этаже, а значит, надо пробиваться наверх, в центр крепости. «Да куда ж вы все лезете?» — выругался я, когда очередная стенная панель начала отъезжать в сторону. «Вздавайтесь!» Ответом мне стали автоматные очереди в упор. Что ж, на такой разговор у меня был свой аргумент и даже не один. Выставив полусферу, я тут же метнул ядро сразу в лифт, чтобы не мелочиться, и добил сопротивляющихся наручной пушки. В этот раз даже когти не пришлось марать. Но стоило мне удивиться, насколько легко все идет, как я вышел в весьма просторный зал, а в боковой стене опять открылись двери. «Время умирать!» — крикнул противник в белом доспехе с горностаем на груди. И в ту же секунду я метнул в него бомбу, уже просто на автомате. Вот только это оказался настоящий одаренный, а не подделка, как все охранники тут. Сфера разрушилась, ударив в объемный щит, а пресс даже не успел начать расширяться, когда его нейтрализовал эффект диссонанса. Противник же лишь пошатнулся от удара. «Сдавайся!» — все же попробовал я обратиться к его благоразумию, но в следующее мгновение мне стало совершенно не до милосердия. Двое бойцов, явно опытных фехтовальщиков и не самых слабых одаренных, насели на меня с проводящими мечами и щитами, не давая даже секунды продыху. Не участвую я до этого в сотнях боев, турнире и жестких тренировках высшей военной академии, и, пожалуй, они даже сумели бы меня затыкать своими острыми железками». Вот только перед ними был не желторотый юнец, а ученик Калаврата, а уж умение обращаться с когтями он вбил в меня накрепко. Лезвие отбили атаку наседавшего слева, я тут же повернул кисть, зажимая клинок, ломая конструкт и дернул на себя. Противник, явно такой прыти не ожидавший, все же вцепился в рукоять, что есть силы, но не рассчитал и, споткнувшись, полетел лицом вперед. Приняв его на вторую руку, я впечатал в доспех пробойник и подкинул тело прессом, подставляя под удары его соратников. Горностай не успел отвести в сторону клинок, и тот пронзил телохранителя в спину, пробив менее защищенную пластину и реактор под ней. Я же рывком ушел в сторону и ударил ядрами по преследовавшему противнику. Три конструкта подряд его щиты не выдержали. Шлем противника сперва промялся, а затем и вовсе будто вывернулся вовнутрь с почти идеально ровной дырой по центру. «Это тебе за моего сына!» — ревел, как зверь горностая, обрушивая на меня клинки в бешеном темпе газонокосилки. Два резонансных клинка, по полтора метра каждый, он использовал словно ничего не весящие кинжала, может, в этом доспехе они и в самом деле оказались невесомы. Я едва успевал отбивать лезвие противника когтями, но фехтовальщик из меня был не лучший. С каждой секундой враг теснил меня, оставляя глубокие царапины на доспехе. Я прикрывался плечами и локтями, не позволяя ударить меня в голову, и чуть не пропустил пущенный в спину подлый конструкт. К счастью, чувство опасности подсказало, от чего ждать. Я отскочил рывком в сторону и тут же обрушил на врага град из ядер. Не знаю, каким чудом, но противник умудрился отбить пять из них подряд, прежде чем очередное ядро прошло ниже клинка и пробило ему коленный сустав. Вскрикнув от боли и негодования, он продолжил атаку, подпрыгивая на одной ноге, но в таком виде он был уже не опасен. Рывком уйти в сторону — избиение не мое любимое занятие, но оставлять его дееспособным у себя в тылу — такую роскошь я себе позволить не мог. «Трос, иди сюда и сражайся, как мужчина!» — взревел горностай, когда очередной конструкт пробил ему вторую ногу. Несколько секунд он еще держался, а затем рухнул, продолжая ползти в моем направлении с мечами в руках. Такая самоотверженная упорная ярость даже вызывала уважение. Правда, не настолько сильная, чтобы я не смог его окончательно обезоружить, пробив плечевые суставы и совершенно обездвижив броню. Пинком, перевернув его на спину, я аккуратно пробил на пластину и уничтожил его резонансный камень. «Никуда не уходи. Мне еще в штаб нужно зайти», — сказал я, не обращая внимания на глухую ругань, доносящуюся из доспеха. Лестница наверх обнаружилась в этом же зале. Осталось только решить, что делать с лифтом. Оставлять его за своей спиной, рискуя, что на нем приедут новые враги, совершенно не хотелось. «Шешкинская крепость. Штаб на минус пятом этаже». «Я призываю вас к здравомыслию. Надо сдаваться!» Не скрываясь, уже кричал Бардаков. «Вы что, не видите? Все кончено. Ради собственных детей, ради людей, за которых мы в ответе, хватит. Пора прекращать это безумие». «Бунт?» — усмехнулся Ефим. «И что дальше? Думаете, вас пощадят после всего содеянного?» «Нет, вас лишь унизят и казнят прилюдно. Лифты под нашим контролем, никто не сможет спуститься без приказа из штаба». «Да вы в самом деле безумны», — проговорил Бардаков, удивленно глядя на главу Временного правительства. «Господа, у нас есть лишь один шанс позволить нашим детям выжить. Мы должны сдаться». «Никто не будет вас слушать», — усмехнулся Ефим. «Будут», — сказал Бардаков, переглянувшись с другими князьями если принести им вашу голову. Они атаковали почти одновременно. Бывшие союзники бились насмерть, конструкты летели во все стороны без разбора, лопались экраны и лампы, и хотя заговорщиков, решивших сдаться, было больше, силы и число офицеров оказались на стороне Шешкина, но дорогой ценой. «Все?» — тяжело дыша спросил князь. «Кто жив?» «Я, господин» отозвался чудом уцелевший дежурный офицер, держащий в руках пистолет. Именно он сделал последний решительный выстрел во время противостояния Ефима с Бардаковым и тем решил исход всей схватки. Но что толку? Даже если противники мертвы, почти все оборудование испорчено, включая передатчики резонанса. Из его служащих остался едва знакомый офицер, а все верные соратники погибли. Теперь и в самом деле все было кончено. Но и он сдаваться не собирался. «Заблокировать шахту лифта», — приказал Шешкин, но в этот момент раздался чудовищный грохот. Створки лифтовой шахты, выходящие в штаб, выгнуло, а затем из них пошла пыль вперемешку с камнями. «Что происходит? Эй, очнись!» «Шахта! Шахты больше нет», — глухо ответил офицер. Она обвалилась с минус первого по наш этаж. Теперь мы отрезаны от крепости. Нам не выжить. Не говори глупости, — отмахнулся Эфим. Запас кислорода и продуктов у нас на несколько недель, даже если и завалило. Пробьемся. Дочь с зятем вернуться всего через семь дней. Они нас вытащат. Там рухнули проводящие перекрытия, — глухо сказал офицер, в свете мигающей лампы глядя на свой пистолет. Это было честью — сражаться вместе с вами за свободу нашей Родины. «Еще посражаешься», — отмахнулся Ефим, и в этот момент офицер поднес пистолет к виску и спустил курок. «Стой!» — крик слишком запоздал, и безжизненное тело рухнуло под ноги раненого князя, оказавшегося замурованным в склепе с бывшими товарищами. И сколько бы он ни надеялся искать его, Никто не пришел.